Метод затраты-выпуск В методе затраты-выпуск наиболее полно раскрылся исследовательский талант гениального экономиста Василия Васильевича Леонтьева. Основу подхода Леонтьева к планированию заложили еще французские физиократы в XVIII веке во главе с Франсуа Кесне. Они исходили из неверного тезиса, будто только сельскохозяйственная деятельность имеет экономический смысл, а все остальные производства лишь расходуют ресурсы но при этом сумели предложить верный методологический подход к проблеме экономического планирования. Физиократы использовали технологические таблицы, позволяющие учитывать все, что производит и потребляет всякая экономическая система. Подобный подход в 19-м столетии развил в математической форме французский экономист Леон Валерас. Признавая систему взаимозависимости Вальраса Леонтьев впервые применил на практике анализ общего равновесия в качестве инструментария при формировании экономической политики. Василий Васильевич Леонтьев родился в Петербурге. Отец будущего Нобелевского лауреата был профессором экономики труда Петербургского университета. В 14 лет Василий окончил гимназию и в 1921 году поступил в Петроградский университет, где изучал философию, социологию, а затем и экономику. Считаясь вундеркиндом и, несмотря на главенство единственно верного учения Диамата, он позволял себе называться меньшевиком. В 1925 году Летев уже окончил четырехгодичный курс университета и получил диплом экономиста. Обучение тогда велось не шатка, ни Но юноша прошел в библиотеке университета много книг по экономике на русском, английском, французском и немецком языках. По окончании университета он устроился преподавать экономическую географию, одновременно подал заявление на визу в Германию, чтобы продолжить образование в берлинском университете. Разрешение поступило через шесть месяцев. В Германии он продолжил учиться и стал работать над докторской диссертацией в берлинском университете под руководством известного немецкого экономиста и социолога Зомберта и крупного статистика-теоретика. Выхцы из России Борткевича. Темой диссертации Леонтьева было исследование народного хозяйства как непрерывного процесса. Не оставляя учебу, он начал свою профессиональную карьеру в качестве экономиста-исследователя Института мирового хозяйства при Кильском университете, занимаясь изучением производной статистического спроса и кривое предложение. В 1928 году Леонтьев получил степень доктора наук. Глубина экономического мышления сочеталась у Леонтьева с сильной математической подготовкой – В конце 20-х, начале 30-х годов он провел ряд оригинальных исследований по изучению эластичности спроса и предложения, статистическому измерению промышленной концентрации и использованию кривых безразличия для объяснения некоторых закономерностей международной торговли. Одна из первых научных статей Леонтьева была посвящена анализу баланса народного хозяйства СССР за 1923 24 годы, который представлял собой первую в экономической практике тех лет попытку представить в цифрах производство и распределение общественного продукта с целью получения общей картины кругооборота хозяйственной жизни. «Баланс» явился прообразом разработанного впоследствии ученым метода затраты выпуск. Статья была написана на немецком языке и опубликована в октябре 1925 года. Перевод на русский язык под названием «Баланс народного хозяйства СССР» Методологический разбор работы ЦСУ появился два месяца спустя в декабрьском номере журнала «Плановое хозяйство». В 1929 году Ледев отправился в Азию в качестве экономического советника Министерства железных дорог в правительство Китая. После возвращения в Германию продолжал работать в Институте мирового хозяйства. В 1931 году директор Национального бюро экономических исследований США, известный американский экономист-статистик, специалист в области анализа экономических циклов и конъюнктуры У. Митчелл пригласил Леонтьева на работу в бюро и тот переехал в США. С 1932 года Леонтьев начал преподавать политическую экономию в Гарвардском университете. В том же году Леонтьев организовал в Гарварде научный коллектив под названием «Гарвардский проект экономических исследований», бессменно возглавлял его до закрытия в 1963 году. Этот коллектив стал центром исследований экономических процессов по методу затраты выпуск. Одновременно все эти годы Леонтьев оставался профессором Гарвардского университета. А с 1953 по 1975 год – был также заведующим кафедрой политической экономии имени Генри Ли. Предложенная Леонтьевым алгебраическая теория анализа затрат и выпуск сводится к системе линейных уравнений, в которых параметрами являются коэффициенты затрат на производство продукции. Реалистическая гипотеза и относительная простота измерения определили большие аналитические и прогностические возможности метода затрат и выпуск. Лентьев показал, что коэффициенты, выражающие отношения между секторами экономики – коэффициенты текущих материальных затрат – могут быть оценены статистически, что они достаточно устойчивые, что их можно прогнозировать. Более того, им было показано существование наиболее важных коэффициентов, изменения которых необходимо отслеживать в первую очередь. В конце 80-х годов на встрече в редакции газеты «Правда» ученого попросили рассказать, как родился метод затраты выпуск, что он собой представляет. Вот что сказал Леонтьев. «Чтобы прогнозировать развитие экономики, нужен системный подход. Экономика каждой страны — это большая система, в которой много разных отраслей». И каждый из них что-то производит, промышленную продукцию, услуги и так далее, которые передаются другим отраслям. Каждое звено, компонент системы может существовать только потому, что он получает что-то от других. Допустим, надо рассчитать эффективность производства хлеба. Мы делаем расчет, сколько на одну тонну расходовать муки, дрожжей, молока и так далее по всем компонентам согласно рецепту. Затем определяем трудовые затраты в нормо-часах. Все эти расчеты делаются в натуральных, физических показателях. Очень важно не считать сразу в деньгах. На основе расчетов расхода материальных ресурсов, трудовых затрат на конкретный изделие или объект в натуре анализируются и сравниваются предполагаемые результаты в денежном выражении. Аналогичный подход применяется при расчете любых видов продукции – стали, автомобилей, обуви. Во всех подготовительных расчетах учитывается расход компонентов, необходимых для производства данного вида продукции. Или затем, с учетом цены уровня зарплаты, выбирается наиболее эффективный вариант выпуска конечной продукции. С учетом такого анализа, например, текстильная промышленность в свое время прикочевала из развитых стран в развивающиеся, так как ей требовалось много рабочих рук. А сейчас, благодаря новой технике, она возвращается назад. В 70-е годы в одной из работ Василий Васильевич писал, чтобы понять смысл преобразования, ведущего к построению так называемой редуцированной матрицы затрат выпуск для народного хозяйства, попросим читателя мысленно представить себе ситуацию, в которой все предприятия страны разговариваются на две группы. Первая группа — контрактные отрасли — Вторая группа ⁇ субконтрактные отрасли. Всякая контрактная отрасль, то есть отрасль из первой группы, показывает свои прямые потребности в продукции других отраслей первой группы путем прямых закупок, и каждая отрасль второй группы совершает прямые закупки у других отраслей второй группы. Однако продукция отрасли второй группы, поставленная отраслям первой группы, производится на основе специальных контрактов. По условиям такого контракта отрасль первой группы, размещая заказ в некоторой отрасли второй группы, обеспечивает последнюю продукцию всех отраслей первой группы включая свою собственную в количестве, необходимом для выполнения данного заказа, для чего данная отрасль закупает все эти товары, у производящих их отрасли первой группы за свой счет. Взаимоотношения между контрактной и субконтрактной отраслями таким образом будут аналогичны взаимоотношениям между потребителем, самостоятельно приобретающим материю, и партнером, шьющим за этой материи костюм. Каждая отрасль первой группы, определяя объемы закупок товаров и услуг, производимых отраслями этой же группы, должна будет добавить к прямым потребностям в своей собственной отрасли товары и услуги, которые, согласно контракту, будут обработаны для нее различными отраслями второй группы. Подсчет этих суммарных закупок дает итоговый вектор затрат для любой из отраслей первой группы. Эти две таблицы отличаются друг от друга точно так же, как сокращенное расписание движения поездов, указывающее только некоторые крупные станции, отличается от полного подробного расписания, где выделены все промежуточные остановки. Деление всех секторов отраслей на группы 1 и 2 должно, конечно же, зависеть от специфики задачи, для которой служит агрегирование. Используя редуцированную матрицу в процессе планирования, мы можем быть уверены, что если отраженные в ней потоки затрат выпуска в отраслях первой группы сбалансированы правильно, то и баланс между выпуском и затратой всех отраслей второй группы, не вошедших в матрицу, также будет обеспечен. «Расчеты по методу затраты выпуск» — советской науке их стали называть экономико-математическими моделями межотраслевого баланса — требуют современные вычислители техники, без которой они реально не вторгаются в мир экономического анализа, прогнозирования и планирования, — пишет предисловие в книге Летев, академик Шаталин и доктор экономических наук Воловой. Начиная с 1933 34 годов, Летев сосредоточивается на преодолении этих трудностей путем сбора коэффициентов для 44-отраслевой таблицы «Затраты выпуск». Около 2000 коэффициентов составляет план работы. Поскольку решение системы, состоящей из 44 линейных уравнений, оказалось далеко за пределами возможного, для расчетной цели 44 отрасли были объединены в 10. Для проверки стабильности коэффициентов текущих материальных затрат США были составлены отчетные межотраслевые балансы за 1919-1929 годы. Результаты этого исследования, количественный анализ соотношения затрат и выпуск в экономической системе США, были опубликованы в 1936 году. Центральное место в нем занимала таблица коэффициентов, составленная для экономики США в 1919 году размерностью 41 на 41. В следующем году Леонтьев опубликовал работу «Внутренние взаимосвязи цены, выпуска продукции, сбережений и инвестиций. Примерно в эти же годы Леонтьев работает с профессором Массачусетского технологического института Джоном Вилбуром, изобретателем компьютера, способного решать системы из девяти линейных уравнений. Лентьев свел 40-размерную матрицу к 10-размерной и использовал компьютер Уилбура для получения коэффициентов полных затрат в валовой продукции до производства единицы конечной продукции. Леонтьев, возможно, был первым, кто применил компьютеру в структуру структуры экономических систем. В 1941 году была составлена 40-размерная таблица межотраслевых потоков, рассчитанная для 1929 года и агрегированная затем в 10-размерную. На ее основе были рассчитаны объемы выпуска валовой продукции, необходимые для удовлетворения конечного спроса валовое накопление, текущее потребление, правительственной закупки. Сравнение таблиц позволило проверить устойчивость коэффициентов материальных затрат и выяснить возможности эффективного прогнозирования. Хотя сравнение таблиц не позволило прийти к однозначному выводу, тем не менее, межотраслевые таблицы для прогнозирования были признаны вполне целесообразными. Статистическое бюро занятости США, пригласив Леонтьева в качестве консультанта, составило таблицу, включающую 400 отраслей. Она была использована для прогнозирования занятости населения в послевоенный период. Метод затрат и выпуск стал широко использоваться во всем мире. В 1944 году Леонтьев составил таблицу коэффициентов текущих материальных затрат за 1939 год и, сопоставив ее с предыдущими, обнаружил достаточную степень устойчивости большинства коэффициентов за два десятилетия. Используя последнюю таблицу, он публиковал в 1944-1946 годах три статьи в журнале «Ежеквартальник по политической экономии», где с помощью своего метода дал оценку влиянию занятости заработной платы и цен на выпуск валовой продукции по отдельным отраслям американской промышленности. С конца 40-х годов, после основания Гарвардского проекта экономических исследований с целью применения и распространения метода затраты выпуск, особое внимание Леонтьев уделял развитию межрегионального анализа затраты выпуск и составлению матрицы инвестиционных коэффициентов, с помощью которых можно было бы судить о последствиях изменения конечного спроса на инвестиции. Этим было положено начало динамическому методу затраты выпуск, на основе которого стал возможным анализировать экономический рост. На протяжении 50-х и 60-х годов Леонтьев совершенствовал свою систему. С появлением более сложных компьютеров он увеличивал количество секторов экономики, подлежащих анализу, освобождался от некоторых упрощающих допущений, прежде всего от условия, что технические коэффициенты остаются неизменными, несмотря на изменение цен и технический прогресс. На основе метода затраты выпуск Леонтьев и сотрудники Гарвардского проекта экономических исследований проводили оценки инфляционного влияния в регулировании заработной платы, рассчитывали затраты на вооружение и их воздействие на разные отрасли экономики, осуществляли прогнозирование темпа роста отрасли экономики, необходимы для этого капитальные вложения. Одним из важнейших результатов этих исследований стал так называемый парадокс или эффект Леонтьева, заключающийся в том, что если принять во внимание прямые и косвенные затраты в процессе воспроизводства, то экспорт для США оказывается более трудоемким и менее капиталоемким, чем импорт. Это означает, что хотя в США очень сильная инвестиционная сфера и высока заработная плата, они импортируют капитал и экспортируют труд. Поскольку метод затраты выпуска доказал свою полезность в качестве аналитического инструмента в сфере региональной экономики, шахматные балансы по методу Леотева стали составляться для хозяйства отдельных американских городов. Постепенно составление таких балансов стало стандартной операцией. Управление межотраслевой экономики в составе Министерства торговли США, например, начало публиковать такие балансы каждые пять лет. ООН, Всемирный банк и большая часть правительств различных стран мира, включая СССР, взяли на вооружение метод левать в качестве важнейшего метода экономического планирования и бюджетной политики. Он стал главной составной частью систем национальных счетов большинства стран мира. Применяется и совершенствуется до сих пор правительственными и международными организациями и исследовательскими институтами во всем мире. Анализ по методу затраты выпуск признан классическим инструментом экономического анализа, а его автор считается ученым, внесшим крупнейший вклад в экономическую науку XX века. В 1963 году Леонтьев был удостоен Нобелевской премии по экономике за развитие метода затраты выпуска и его применение к решению важных экономических проблем.